Часть четвёртая. Через год после войны Уайт был тяжело ранен в самом конце войны на Кинаве. Его отправили на Гуам, оттуда на Гавайи. Выходила его Марико, дала ему 2 л своей крови. "В моих жилах теперь течёт кровь англосаксонская, японская, корейская и, наверное, ещё какая-нибудь", говорил Уайт. "Получился настоящий коктейль". Он вышел в отставку в чине капитан-лейтенанта и спустя год после окончания войны приехал в Японию. Морикона стояла над том, чтобы поселиться недалеко от Токио, в маленьком одноэтажном домике европейского типа, рядом со старинным буддийским храмом. Однажды раздался телефонный звонок. Уайт снял трубку. Он сперва не узнал, кто с ним говорит по телефону. Оказалось, что это контр-адмирал Донахью только что прибывший в Японию с комиссией по обобщению опыта стратегических бомбардировок. Он должен опросить нескольких японских генералов и адмиралов, имевших отношение к противовоздушной обороне. Донахью случайно узнал, что Уайт в Японии и решил навестить друга. Донахью приехал через два часа. «Ай, как жалко!» — сокрушился Уайт. «Морякона весь день уехала в Токио по моему поручению» делать выписки из старых газет в библиотеке. Дона Хью мало изменился, остался таким же изящным, юношески стройным. Правда, в волосах появилась седина, но она очень шла ему. Он обнял Уайта за плечи. «Я сейчас проезжал около речки, мимо маленькой гостиницы на холме, и вспомнил. Это, кажется, та самая гостиница, где к нам в ванную ввалились дамы. Помнишь?» Уайт кивнул. Да, Саламая. Теперь там весёлое заведение для наших солдат. Доннахью похлопал Уайта по спине. А ты старе на в этих очках прямо великолепен, похож на маститого учёного. Очень рад за тебя. Мне говорили, что ты будешь преподавать в Ганаловском университете, стал историком. Да, собираю материалы по истории Тихоокеанской войны. Доннахью поинтересовался, в каких операциях участвовал Уайт? Потом стал рассказывать о себе. Сначала служил в Вашингтоне, потом был назначен в Косак, объединённый англо-американский главный штаб в Лондоне. Долгое время состоял при Эйзенхауэре, а незадолго до конца войны вернулся в Вашингтон, получил назначение в плановый отдел управления морских операций. Мне показывали стенограмму твоей речи на банкете в честь адмирала Ингерсола, сказал Уайт. Решительно не согласен с тобой, Олд. Я считаю выводы объединённой комиссии и Конгресса правильными. Обвинения, которые выдвигаются против Рузвельта, совершенно абсурдны. И как только язык поворачивается говорить такое. Видишь ли, Ники, мягко заговорил Доннахью, наливая виски в бокал с ананасовым соком. Комиссия старалась тячески замять дело, боялась шума, а должна была вести себя иначе ведь она была создана не для того, чтобы почтить память павших в Пёрл-Харборе, а для того, чтобы выяснить и сказать Америке всю правду, голую, нелицеприятную правду. А она, эта правда, в том, что Пёрл-Харбор – дело рук Рузвельта. Дай договорить, не мешай. Рузвельт знал, что большинство Конгресса против того, чтобы Америка влезала в войну вообще. Он хотел во что бы то ни стало, выступить на стороне Англии и России в Европе и на стороне Китая в Азии. Он приказал Хэлу идти на обострение отношений с Японией, вести дело к разрыву. Читая ежедневна магию, Рузвельт знал, что японские военные тоже настроены решительно. Он действовал наверняка, требовал от Японии по существу полной капитуляции, отлично зная, что Япония не пойдёт на политическое харакири. Он убрал из Пёрл-Харбора авианосцы Enterprise, Lexington, Saratoga и пять тяжёлых крейсеров нового типа, и как бы пригласил японцев: "Господа, пожалуйста, ударьте по базе Тихоокеанского флота. Успех обеспечен". И добился того, что Япония нанесла удар по Пёрл-Харбору. Эффект получился именно такой, на который он рассчитывал. Америка была потрясена и возмущена коварным нападением. Конгресс тоже. Рузвельт сразу же обеспечил себе всеобщую поддержку и реноса в войну против Германии и её союзницы Японии. Без Перл-Харбора он не смог бы ничего этого сделать. Это был великолепный ход. Недаром Рузвельт был крупнейшим политиком нашего времени. Ты хочешь сказать, что он сознательно подставил под удар наш Тихоокеанский флот? воскликнул Уайт. Это же не сусветная чепуха. Донахю сделал маленький глоток из бокала. Ты рассуждаешь как профан, что мы потеряли в то утро. Под японские бомбы и торпеды попали восемь старых линкоров. Из них шесть через некоторое время вернулись в строй. Все крейсеры уцелели. Затонули два эсминца и совсем старая галоша Юта, которую можно было бы поднять, но решили не возиться с ней. Вот и все наши потери. А 4.500 убитых и раненых, закричал Уайт и стукнул кулаком по столику. Пепельница упала на пол. Эта ерунда, выходит Рузвельт, хладнокровно принёс их в жертву ради своей политики. Донахью поднял пепельницу с пола и ответил ровным голосом. История требует жертв. Большие политики, такие как Рузвельт, никогда не были мягкотелыми слизняками. Я воздаю должное Рузвельту пационов в японцам Пёрл-Харбор. Он выбил почву из-под ног всех наших изоляционистов. Это у него великолепно получилось. Удар в стиле короля тенниса Тилдена. Уайт осторожно погладил ушибленный кулак и усмехнулся. Всё понятно. Рузвельта надо скомпрометировать посмертно, оплевать его имя, смешать с грязью, и всё потому, что Рузвельт проводил политику сотрудничества с Москвой в борьбе против нацист Я помню его слова, могу точно процитировать. Американские народы гордится тем, что находятся в союзе с храбрым народом России. Так заявил он, один из самых выдающихся президентов в истории Америки. И он смотрел далеко вперёд, как подобает великому человеку. Он считал, что без полного искоренения германского милитаризма нельзя будет обезопасить человечество от новой войны помнишь его выражение незавершённый мир под этим он подразумевал сохранение остатков войны он неоднократно предупреждал что надо обезвредить нацистов до конца не оставлять у них ни одной частицы военной мощи иначе они опять поднимутся накот от силы и обязательно снова нападут на миролюбивые народы он вам заобещал продолжать дружбу с Россией чтобы не допустить возрождения германского милитаризма но тот то паислелся в Белом доме после Рузвельта. Хочет полностью зачеркнуть его политику. Вот почему, благославляя нынешний курс, решили опорочить память Рузвельта, а заодно замазать и свалить на него все непростительные ошибки и просчёты. Вот почему создаётся гнуснейшая легенда о том, что Рузвельт сознательно и хладнокровно организовал Пёрл-Харбор. Какая невероятная клевета. Донна Хьюс усшил бакал Я откинувшись на спинку кресла, улыбнулся, но глаза его оставались серьёзными. "Узнаю тебя, Ники, такой же, как и был прежде, совсем не повзрослел. Эмоциональный, сентиментальный, сумбурный, наивный. И судя по всему, стремительно катишься влево. Придётся поговорить с твоей женой, чтобы удержать тебя". Дон Ахье похлопал его по руке. "Но наше идейное разногласие не должны отражаться на нашей старой дружбе. Уайт кивнул головой. Хочу надеяться. Всё-таки смешно, продолжал застывшей улыбкой Донахию. Смешно, что ты защищаешь Рузвельта. Уж кому кому, но не тебе. Почему? Потому что ты работал по магии и великолепно знаешь. Рузвельт ежедневно читал наши сводки и был в курсе того, что японский генконсул в Ганалулу регулярно осведомляет Токио о состоянии гавани. Рузвельт знал, что готовится нападение на Гавайи, но он не счел нужным предупредить как следует Киммела и Шорта. Сделал это умышленно. «Чушь!» — крикнул Уайт. «Предупреждения о предстоящем нападении должны были своевременно сделать Маршалл и Старк, стоявшие во главе армии и флота. Это входило в их прямые обязанности. Они этого не сделали. Виноваты они». Донахю посмотрел на ручные часы. Мне надо ехать. Знаешь к кому? Помнишь Тирана, у которого мы тогда, э, Каренастова с мордой жуира? Помню. Он работает сейчас в демобилизационном департаменте, разбирает архивы, передаёт нам документы бывшего морского генерального штаба. Я еду к нему выяснять тайны. Уайт улыбнулся. Тайну сигнала нападения. Да. И тайно зашифрованной записке с тремя К ю в конце. Тирана может помочь, если только захочет. Донахью встал. Передай привет очаровательной Мисс Уайт. Жаль, что так и не повидался с ней. Рад был тебя увидеть, дорогой Ник. Надеюсь, встретимся в Америке. Так вот, дорогой мой, Донахью вынул трубку изо рта и пустил струю дыма в потолок. Вы в моих руках, Могу удавить вас, как котёнка, в любую секунду. Извините за грубое сравнение, но это действительно так. Тиранна провёл тыльной стороной ладони по подбородку и опустил глаза. Спустя несколько минут он поднял голову и посмотрел на Донахью. Я умру сегодня вечером, медленно заговорил он. Хотя нет, надо закончить опись бумаг по операции у маршальских островов и объяснить всё помощнику. Это займёт у меня, он подсчитал на пальцах. Можно будет умереть в пятницу. Донахев поднял руку в перчатке. Не торопитесь, я не гоню вас. Я ничего не имею против того, чтобы вы жили ещё 100 лет. Могу дать торжественное обещание, никогда не выдам вас. Тиран о пожал плечами. Операцию по изъятию вы проводили вдвоём. Значит, обо всём знает и ваш помощник. Знают об этом и другие. Все причастные к операции и все, кто читал ваш отчёт. Круг посвящённых довольно широк. Нет, операция была сверхсекретной, поэтому отчёта о проведении операции я делал устно, никаких документов не осталось. Те, кто помогали нам по технической части во время операции на пароходе, не знали вашего настоящего имени. И в устном докладе адмиралу Старку я тоже не называл вас, а он и не спрашивал вас. Ваше имя известно только мне и моему бывшему помощнику, но он не скажет, это я гарантирую. О том, что мы читали все японские телеграммы, которые зашифровались на машинке 97, мы через некоторое время объявим на весь мир, но никто не сможет узнать, где мы взяли машинку, ведь она была послана не только в Вашингтон. Её поставляли ещё в Лондон, Берлин, Рим и Москву, пробормотал Кирана. Затем в Батавию, Манилу, Сингапур и Гонконг. Значит, операцию с машинкой могли провести где угодно. Так что не беспокойтесь, никто не узнает, Доннахью засмеялся. Можете жить и после пятницы. Тиранов встал и поклонился. Вы мне возвращаете право на жизнь. Не знаю, как благодарить вас. Я делаю это вовсе не потому, что меня очаровали ваши глаза. А вот почему? Мне надо непременно выяснить две тайны, о которых я говорил в самом начале нашей интимной беседы. Повторяю. Первая тайна записки, которая была переслана капитану лейтенанту Иде через офицера, приезжавшего в Ганалулу за 2 дня до начала войны. Вторая почему получилась такая ерунда с сигналом, поданным в виде сводки погоды 4 и 5 декабря. То есть перед самым нападением на нас Ведь сигнал гласил о другом. Вы должны выяснить это лично для меня и как можно скорее. Я тороплюсь обратно в Америку. Тирана наклонил голову набок. Насчёт сигнала о нападении выяснить не трудно. Это можно сделать через бывших чинов первого отдела Моргенштаба. Но с первой тайной будет труднее, потому что все, кто был в курсе наших специальных мероприятий на Гаваях, Погибли. Значит, нить утеряна. Жалко. Донафио вынул из кармана конверт. Все эти годы я хранил записку, никто из наших криптоаналитиков не смог разгадать. Особенно меня интригуют три буквы в конце. Тирано задумался, он тёр шею, мычал, поднимал глазах к потолку. Он мучительно вспоминал и вдруг хлопнул себя по лбу. Как это я раньше не догадался? Надо будет разыскать кого-нибудь из института Усигомы, специальной криптографической группы при Моргенштабе. Они знали все коды. Дайте записку, у вас осталась копия. Донахил передал Тирану конверт. Итак, обещаю вам, Донахил приложил два пальца к сердцу, никогда не называть вашего имени, слова американского офицера. Тиран вскочил и низко поклонился. Донахев прищурил глаза и щелкнул пальцами. Вот что, на всякий случай. Напишите в виде заявления и подпишите. Такой-то, занимавшая перед войной и во время войны, такие-то посты. Тирана подошёл к столу и взял вторую ручку. По-японски. Нет, по-английски. Кому адресовать? Без адресата. Что писать? Напишите, что вы помните, как покойный Иде Незадолго до начала войны прислал вам секретное письмо из Гонолулу через... Назовите чье-нибудь имя, только настоящее. Немного подумав, Тирана сказал. Можно назвать капитана третьего ранга Яна Гидзава. Он недели за две до начала войны вернулся в Японию из Америки и проезжал через Гонолулу. А где он сейчас? Погиб на Сайпане. Великолепно. Значит так. Напишите, что Иде в письме, пересланном вам через этого Яна Каза, как его, сообщил, что самым активным среди его агентов является местная студентка, японка, как ее, Донахев щелкнул пальцами, Хайами или Хайаме, моряко. Хайами? Ну, может быть, я не совсем точно произношу. У нас нет фамилии Хайами или Хайаме. Нужно уточнить а то получится странно. Японец путает японскую фамилию. А Хаэми есть? Тоже нет. Есть Хаяма, Хаяме, Хаями. Что-то в этом роде. А, черт. Донахи вмахнул рукой. Ладно, отложим. Мы еще с вами увидимся. Как только выясните что-нибудь, сейчас же звоните в штаб. Старшему адъютанту МакАртура. Меня разыщут. А себя называйте на всякий случай условно. Курасиво. Поняли? Итак, жду. Он приветливо улыбнулся японцу и протянул ему руку в перчатке. Уайт решил прогуляться и закрыл наружную дверь за собой. К крыльцу подкатил чёрный Бьюик. Рядом с шофёром сидел Донахию с огромным букетом. "Я на минутку, Ники", сказал он. Вылет самолёта отложили до завтрашнего утра. Я привёз орхидеи для твоей жены их доставили сегодня на самолёте с Филиппин для миссис Маккартур я обедал у них и выключил у неё половину уайт провёл донахью в столовую и поставил цветы в вазу спасибо, олд моряко будет потрясена такие богатые букеты можно видеть только в домах миллионеров и то не каждый день уайт предложил гостю вино, но тот попросил кофе я скоро поеду в Испанию, сказал донахью Я хотел бы оттуда прислать твоей жене медальончик или камею и выгравировать на этой штучке её имя и фамилию и иероглифами. Но Мария Котер Миссис Уайт, а Уайт пишется фонетическими знаками, а не иероглифами. Нет, мне нужна её японская фамилия, которую она носила в те дни, когда мы встретились на пароходе. Хочу, чтобы мой подарок напомнил ей тот трейс. Её девичья фамилия была, кажется, Хайами Уайт написал иероглифы на листочке. Нет, хаями пишется двумя иероглифами: первый хая, второй ми, а марейко тремя иероглифами. Донафио подол на листочек, осторожно сложил и засунул его в бумажник. Уайт поставил перед Донафио чашку кофе и достал с полки небольшой альбом. Забыл тебе показать утром. Мы снялись тогда на память на аэродроме в Сан-Диего. Перед были там в Австралию наш квартет. Дона Хьюстон стал разглядывать маленькую потемневшую фотографию. Это, кажется, Кемберленд, где он, погиб в бою в Коралловом море. А Шривер погиб у гуадальканала. Дона Хью сделал глоток из чашки. А где Пейдж, наш боевой, шумный, лысый Пейдж? Командовал эскортным судном, сопровождавшим караван и погиб около Мурманска. Дона Хьюс восхищением ткмок ногубами. Великолепный кофе, наверное, Java Blend? Нет, простой Maxwell. Значит, ты умеешь заваривать. Это тонкое искусство. Дона Хьюс сделал несколько глотков. А мы с тобой, хвала всевышнему, случайно уцелели. Ты один раз был ранен. Нет, два. Я тоже чуть не погиб в Лондоне, сорок третьем, на улице, как её, на ней большой букинистический магазин. Чэрин кросс. Да, на ней. Меня чуть не раздавил пьяный шофёр. Еле успела отскочить в сторону. А моя дама зазвонил телефон. Уайт взял трубку и утвердительно ответив, передал трубку Донахью. "Кто?" спросил Донахью. "Это я, красиво. Я выполнил ваш приказ. Узнал всё. Нашёл человека, который расшифровал записку, посланную в адрес Иды из третьего отдела. Нуу В записке говорится: наземных выступлений не предпринимать до тех пор, пока не будет дан сигнал по радио. Старый пруд. Прыгнула в воду лягушка. Ну, вот и вся записка. Доннах ю фыркнул. А почему надо было умирать из-за такой чепуховой бумажки? Он не выполнил приказа. Какого приказа? В конце записки 3Q. Они означают: по прочтении сжечь А он этого почему-то не сделал и поэтому казнил себя. Понятно. А вторая тайна ещё проще. Насчёт сводки погоды, которую должны были передать в качестве сигнала нападения. Ну, я выяснил совершенно точно, 4 и 5 декабря никаких сигналов не подавали. Как? Была же. 4 и 5 передавали по станции JV3W. Сводка погоды относительно северного ветра. Но это был вовсе не сигнал, а простая сводка погоды, которая шла вслед за последними известиями в обычной токийской коротковолновой передаче для заграницы. Не может быть. Непонятно. Проверили как следует? Проверил с помощью бывшего полковника Мураи из осведомительного отдела ставки. Он ведал всеми нашими радиопередачами для заграницы перед войной. Он разыскал в архиве копию сводок погоды, переданных 4 и 5. Я переписал текст. В районе Токио сегодня ветер северный, постепенно. Ладно, понятно. Вот эту сводку вы приняли за понятно. Завтра утром позвоню. Донахью повесил трубку. Ещё чашечку предложил Уайт. Нет, я еду, меня ждут. Уайт с улыбкой взглянул на Донахью. Не хочешь поделиться со своим старым другом? Ах да, выяснилось, что записка на имя Иды была ерундовая, а три буквы в конце означали, что записку надо уничтожить сразу же по прочтении. Но я поехал, у меня куча дел. Постой, в голосе Уайта звучало удивление. А как же со второй тайной насчёт сигнала? Доннахью покачал головой и вздохнул. К сожалению, не удалось выяснить, и, видимо, никогда не удастся. Все, кто были причастны к подаче такого рода сигналов, погибли во время войны. Значит, это навсегда останется нераскрытой тайной? Выходит, что так, Донахил снова вздохнул. Ники, дорогой, жизнь — это цепь разочарований, заблуждений и тайн. Искренне от всего сердца привет твоей жене. Смотри, береги ее. Буду бесконечно рад, если цветы понравятся ей. Пока. Уайт проводил контр-адмирала до машины и помахал вслед рукой Вернувшись в дом, Уайт вскипятил воду на спиртовке и заварил в маленьком чайнике зелёный чай. Он удобно устроился в кресле, медленно выпил чашечку и закрыл глаза. Его разбудил телефонный звонок. Звонила Марико. Она задержалась у норы сестры Пейджа Врачи частной стоматологической клиники для членов семей американских военнослужащих помогала Норе переехать в другой флигель. Все выписки, которые Уайт просил сделать, закончены. Скоро приедет. Уайт сказал, что Доннахью ещё раз заезжал и оставил для неё сказочно роскошный букет из разноцветных орхидей. Выпросил у супруги генерала Макартура. "Ой, какая прелесть", воскликнула Марико. Это действительно светский человек. Учись у него. Ты бы никогда не догадался. Я не знаком с месье Маккарту, а он взял и познакомился и попросил для меня. Ему это легче, чем мне. Генерал Маккартур, один из совладельцев General Electric, а контр-адмирал Донахью теперь взять вице-директора International Nickel. Они из одной хунты. Между прочим, Ему звонили сюда и разъяснили тайны те самые. Вероятно, звонил Тирано, помнишь? Правильно разъяснил. Судя по репликам Донахью, правильно. Тайно трёх Кью, помнишь? Да, о тайну сводки погоды Уайд засмеялся. Думаю, ему объяснили всё полностью. Но он сказал мне, что эту тайну выяснить не удалось. Все посвящённые в неё убиты. Сообщив это Он передал тебе привет и тихо-тихо смылся. Значит, ничего не сказал тебе. Ничего. И я промолчал. Мы же с полковником Мурае твёрдо условились никому не говорить о наших разговорах. Поэтому я и не сказал контр-адмиралу, что мне известно всё о том, как наши начальники тогда сами себя дурачили. После паузы Мареко сказала: "Надо было всё-таки сказать ему, не называя Мурае, что мы всё знаем". Он был так любезен, специально привез в ней орхидеи. Это такая редкость, а ты скрыл от него. Рано или поздно он все узнает. Мы с ним еще непременно сцепимся. Его и таких, как он, надо бить и разоблачать безо всякой пощады. В тот раз они довели Америку до Пёрл-Харбора. А сейчас, если не помешать им, могут привести нас к еще большей катастрофе. Правильно, Ник. Ты у меня самый умный, самый красивый. И самый сильный человек на свете, и самый голодный, скоро приеду. Куда поставил орхидеи? Выбросил. Они пахли не добрыми замыслами. После маленькой паузы Марикос сказала: "И хорошо сделал. Я нарву полевых цветов и привезу". Кратово, 1961 год. Конец книги.